Глава 14. Вторжение. Весна выдалась холодной и дождливой. Дороги размыло, канавы и окопы в считанные минуты наполнились жидкой грязью, что значительно затрудняло ведение боевых действий. Такая погода должна была продержаться ещё около месяца, пока на смену ей не придёт короткое жаркое лето. Герцоги Брукалы Борик склонились над столом, где были разложены военные карты. Тяжёлые капли дождя барабанили по брезентовой крыше просторной палатки. В обе страны, от которой за перегородками помещались тюфики и нехитрый походный скарб обоих вельмож. В палатке было дымно от тлеющих масляных фонарей и зажжённой трубки, с которой ни на минуту не расставался сидевший в углу Кулган. Но Багерсга охотно мирились с этим неудобством, поскольку Чародей умел почти безошибочно предсказывать погоду, а порой ему даже удавалось с помощью своего искусства предуведомить бури к о грядущих наступательных операциях Цурании. Кроме того, военачальники не раз пользовались практическими советами Кулгана, прочитавшего за свою жизнь немало всяких книг, среди которых были и мемуары прославленных воинов. Благодаря этому он неплохо разбирался в военной стратегии и тактике. Брука уткнул пальцем в одну из карт на столе. "Они взяли вот это укрепление, а потом это". Он провёл линию на карте, и Одручон на покачал головой. "Ему даётся удерживать этот пункт, несмотря на все наши попытки выбить их оттуда". Кроме того, похоже, что они и впредь станут продвигаться в том же направлении. И он указал на участок, прилегавший к восточным склонам серых башен. Они явно действуют по заранее выработанному плану, но будь я трижды проклят, если мне удастся когда-нибудь понять, в чем он заключается и каково будет их дальнейшее действие. Старый герцог выглядел удрученным. Боишь ли, почти не переставая, вот уже два месяца. Но ни одна из сторон не могла добиться в них более или менее существенного перевеса над противником. Борик взглянул на карту. На ней красными точками были отмечены известные мопорные пункты Цурани, представлявшие собой мощные бруссверы, удерживаемые двумя-тремя сотнями воинов. Оба герцога не сомневались, что неподалеку от этих мест скрываются резервные войска неприятеля. Их примерное расположение было указано на карте с желтыми линиями. Стоило отрядам королевства напасть на один из оплотов Цурани, как на помощь, тем немедленно, Иногда в течение нескольких минут приходило подкрепление. Синими точками отмечались позиции пикетов в войск королевства, хотя самая значительная часть гарнизонов герцога Брукала была сосредоточена у холма, где располагалась ставка командования. До прибытия пехотинцев с тяжелыми военными машинами из элиты и Тарсога войско королевства ввели по преимуществу короткие мобильные бои, поскольку основную часть этих войск составляла кавалерия. Герцог Крайди согласился с Брукалом. Боже, их тактика остаётся прежней. Они занимают тот или иной пункт, окопаваются и держат оборону, оказывая жесточённое сопротивление нашим отрядам. Они никогда не пытаются преследовать их, если те отступают. Это определённо часть какого-то большого и сложного плана. Но я, как и вы, лебезный Брукал, даже под страхом смерти, не сумел бы разгадать, в чём он заключается. В палатку заглянул один из воинов. "Милорд, к вам прибыл посланец от племени эльфов". "Проси?" кивнул Брукал. Вон придержал кусок парусины, которым был занавешен вход в штабную палатку. И в задымленное помещение вошел стройный голубоглазый эльф. Его вымокшие и потемнейшие от влаги волосы прилипли к колбу и вискам. С тяжелого плаща сочилась вода. Поклонивший герцога, он застыл у порога. «Добро пожаловать, друг!» — приветствовал его Бурик. «Проходи и присаживайся, ведь ты верно устал с дороги!» «Приветствую вас от имени моей королевы!» — проговорил эльф, и, подойдя к столу, принялся изучать карту. «Что нового в Альвандаре?» — спросил Брукал. Эльф указал на перевал, к югу от которого располагались Серые башни, а к северу Камена гора, тот самый, у восточной части которого были сосредоточены в настоящее время войска герцога Борика. В Решайце стянули сюда значительные силы. Они продвинулись до краев эльфийского леса, но войти в него им пока не удалось. Мне было не просто миновать их в сторожевые посты. Он лукаво усмехнулся. Несколько из них, попытавшихся пленить меня, я завёл в неприходимую лесную чащу. Они бегают почти так же быстро, как гномы, но тягаться с Эльфами им всё же не по силам. Он снова склонился над картой. Из крадю сообщают, что патрульным отрядам несколько раз случалось вместе короткие боище за камни, но все эти столкновения происходили вдали от замковых окрестностей. У серых башен, в Корее и Тулане, пока спокойно. Чужеземцы, похоже, намерены впредь оставаться близ этого перевала. Ваши войска, находящиеся к западу от него, навряды смогут теперь пробиться сквозь их ряды и прийти сюда. «Какова, по твоему мнению, сила противника?» — спросил герцог Брукал. В точности этого не знает никто, но я своими глазами видел несколько тысяч воинов вдоль вот этой линии. Он провел пальцем черту у северной оконечности перевала, от эльфийского леса до лагеря войск королевства. «Карлики каменной горы могут пока чувствовать себя в безопасности, если только не придет в голову двинуться к югу, ведь через этот перевал пришельцы не пропустят их». Бурь кивнул и спросил эльфа, «Известен ли хоть один случай использования им кавалерии?» «Нет, их войскость состоит только из пехотинцев». Кулган выпустил к потолку струю дыма, и впервые вмешался разговор. Похоже, у них и вправду нет лошадей. То ли сумел так угадать это? Брукал взял в руку перо, и омокнув его в чернильницу, стал наносить на карту новые отметки. Коган подошёл к столу и заглянул через его плечо. Борик обратился к альфу. Поешь, ядохни здоровья. Мы с мелордом Брукалом шлём сердечный привет твоей госпоже. Мы обое душе желаем ей здоровья и процветания. А если ваши гонцы окажутся на западе, пусть они передадут такие же пожелания обоим моим сыновьям. Эльф поклонился. Я выполню оба ваших поручения, ми лорд, и отправлюсь в путь точас же. Он повернулся и выскользнул из палатки. Клуган вынул трубку изо рта и возбуждённо проговорил: "Мне кажется, я понял, в чём состоит их замысел. Смотрите-ка сюда". Он указал чубуком трубки на новые красные точки, которые только что нанёс на карту Герцкбрукал. "Видите? Все вместе они составляют неровный полукруг, проходящий через перевал Суране хотят удержать за собой всю эту местность, а центром круга является вон та долина. Похоже, они намеренно пресекают любые наши попытки проникнуть туда. Герцк и Азадачены взгнали друг на друга. Откашлявшись, Брукал пробасил: "Ну какой в этом смысл? Там нет ни замков, ни даже деревень. Они словно бы приглашают нас соцепить эту долину и заблокировать их там". Борик внезапно подался вперёд и воскликнул: "Де да ведь это же мост". Они решили установить переправу между их и нашими мирами именно в этом месте. Здесь наверняка расположен вход с нашей стороны в тот рифт, про который говорил Чародей. Пока что у них недостаточно сил для массивного наступления. Вот они и хотят укрепиться в долине, чтобы потом, проведя сквозь космические врата нужное им количество воинов и снаряжения, двинуться дальше». Брукал повернулся к Чародею. «Что ты скажешь на это, Кулган? Ведь все это по двоей части!» Кулган наклонился над картой. И стал водить по ней пальцем. Он что-то сосредоточенно бормотал себе под нос, а выпрямившись, развёл руками. Но мне ничего не известно о природе их магии. Мы не ведаем, с какой скоростью и цицурание способны проводить по космическому мосту людей и снаряжения. Мне никому ещё не доводилось своими глазами видеть их переброску на Миткемию. Для этого и может потребоваться значительное пространство размерами с эту долину. Возможно также, что они связаны в этом какими-то временными ограничениями. Борик не надолго задумался, а затем подытожил: "Нам остаётся лишь одно. Мы должны отправить небольшую отряд на разведку в занятую Имедалину. Только так мы получим ответы на все эти вопросы". Кулган словно кивнул: "Я тоже хотел бы побывать там, если ваша светлость не возражает. Мы эти войны незнакомы с магии, могут просто не понять сути происходящего и дать всему увиденному неверное объяснение, которое только собьёт вас с толку". В таком случае, мы будет мало проку от их донесений. Брокал принялся было возражать против этого, окинув дородной фигуру Черадея более чем красноречивым взглядом. Но Борик с усмешкой перебил его. Пусть внешний вид мастера Кугана не вводит вас в заблуждение, любезный Герцек. Несмотря на свою упитанность, он прекрасно держится в седле и владеет мечом не хуже любого воина. Он обратился к Кугану. Возьми с собой пага мастера Черадей. Если один из вас не вернётся, другой доставят нам требуемые сведения. Кулуган тяжело вздохнул, но не решился возразить герцогу. Брукас склонился над картой. Если мы неожиданно пойдём на них со стороны северного перевала, сказал он. Прорвав ряды их обороны и проникнув в долину, то небольшой отряд сможет пробраться в их тыл вот здесь. Он указал на небольшой проход к южной части долины. Бори кивнул. Это дерзкий, отчаянный план, но я считаю его вполне осуществимым. Мы столько времени ведём себя с этими цураньями, как танцоры, вступающие то вперёд, то назад, и в итоге оказывающиеся на исходной позиции. Они наверняка не ожидают решительных действий с нашей стороны. И нам удастся ошеломить их внезапной атакой. Кулган, с позволения обоих герцогов, решил удалиться к себе и лечь спать пораньше. Он прикрыл глаза и пробормотал что-то себе под нос. Лицо его внезапно преобразило радостная улыбка, и, остановившись у выхода из палатки, Он сообщил Брукалу и Воурику, что ночью дождь прекратится, и следующий день будет теплым и солнечным. Фак дремал на своем тюфяке, завернувшись в одеяло, когда в палатку вошел Кулган. Мичем, сидя у походной печки, стряпал нехитрый ужин. При этом он не сводил плетельного взора с Фантуса, который то и дело норовил запустить когтистую лапу в горшок с рагу. Карликовый дракон разыскал своего хозяина с неделю тому назад, Его появление в лагере произвело переполох и лёгкую панику среди воинов. Когда дракон, сделав несколько изящных кругов, опустился на крышу палатки Кулгана, с десяток солдат успели уже прийти в себя от изумления и испуга и натянуть тетивы боевых луков. Только грозный оклик Мичима спас любимца чародея от неминуемой гибели. Солдаты с невольным ворчанием вынуждены были сложить стрелы в колчаны. Кулган был несказанно рад появлению Фантоса. Хотя то, каким образом дракону удалось разыскать его, Пага и Мичима, навек осталось для всех троих неразрешимой загадкой. Но как бы там ни было, а дракон водворился в палатке Чародея, намереваясь, как и прежде, делить с Пагом его узкий тюфек и таскать лакомые кусочки из-под носа у Мичима. Паг сел на койке и с тревогой спросил у Кулгана, «Что нового, учитель?» Чародей снял свой влажный плащ и разложил его на табурете у печки. «Герцог снаряжает разведывательную экспедицию в Толцуране. Мы должны будем прорвать круг их обороны, которым они охватили долину, и выяснить, что замышляют эти нечестивцы. Я беру с собой тебя и Митчима. Ведь кроме вас двоих мне, в случае чего, не на кого рассчитывать». Эта новость привела Пага в радостное волнение. Митчим научил его владеть мечом, и в душе подростка ожили прежние мечты о воинских подвигах. «Мой верный меч к вашим услугам, учитель!» — проговорил он, и Митчев, услыхав это, От души расхватался, бросив на Франклина строгий взгляд. Чародей одобрительно кивнул Паку. — Вот и хорошо, дружок, но будем надеяться, что нам с тобой не придется вступать в сражение с иноземцами. Впереди нас будет идти отряд, который отвлечет на себя внимание Цуране. Мы же быстро проникнем на их территорию и попытаемся узнать, каковы их планы и насколько значительны силы, которыми они располагают. А потом, что есть дух и помчимся назад, чтобы достать полученные сведения в штаб. А бой, мой лордм Герсиган. Благодарение богам, что у этих пришельцев нет в кавалерии, иначе нам пришлось бы солоно. А так они даже не успеют понять, что случилось, когда мы уже будем на пути к штабу. А может, нам удастся захватить кого-нибудь из них в плен? Молодошевился Пак. Вот это было бы, кстати. Поддержал его мечом. До сих пор мит кимицем ещё ни разу не удавалось пленить кого-либо из вражеских воинов. Оказавшись в безвыходном положении, те, как правило, Умершлили себя, чтобы не оказаться в руках у противника. А кроме того, было бы неплохо наконец выяснить, почему они на нас напали, сказал Пак. Куган задумчиво покачал головой. Мы ведь вообще очень мало знаем о них, откуда они появились, как им удаётся преодолевать расстояние между их и нашими мирами. Но ну и не в последнюю очередь нас, конечно же, интересует вопрос, который ты только что задал. Что им от нас нужно? Почему они вторглись на наши земли? Метал Кулган Эпак повернулся к Мичему, который продолжал помешивать рагу, не спуская глаз Фантуса. «Там, откуда они появились, нет никаких металлов. Вот они и решили взять их у нас». Видя, в какое замешательство привели чародея и мальчика его слова, Мичему смехнулся и хитро прищурился. «Вот уж никогда бы не подумал, что вы до сей поры сами об этом не догадались». Отложив ложку в сторону, он наклонился и излег из-под кровати длинную ярко-красную стрелу. «Боенный трофей!» С гордостью проговорил он и протянул стрелу Кулгану. «Глядите, хозяин, какой у него наконечник! Ведь он из дерева, как и все их оружие! Наши воины подобрали на полях снаряжения многих мечей, стрел, кинжалов и щитов. Но среди них нет ни одного предмета из металла!» Кулган хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно же, все оказывается так просто! Они каким-то неведомым образом получили возможность проникать на нашу планету, послали сюда разведчиков!» И те донесли, что на Миткеме имеются богатые залежи металлов. И вот Цурани отправили сюда свою армию. Теперь мне стало понятным и то, для чего им понадобилось оккупировать Высокогорную долину. Закрепившись там, они получат доступ к шахтам гномов. Он резко вскочил на ноги. Пойду расскажу обо всем их сиятельствам. Мы должны предупредить гномов о готовящемся вторжении Цурани в их подземные туннели. Пак задумчиво глядел вслед ушедшему чародею. Франклин вернулся к чугунку с мясным раку. «Как ты думаешь, Мичем?» — спросил Пак. «Почему они не попытались купить у нас наши металлы? Ведь им наверняка есть что предложить взамен!» Мичем покачал головой. «Кто? Цуране? Скажешь, тоже!» «На этиким злодеям такое, по идее, в голову не приходило!» «Это ведь просто банда свирепых варваров!» «Они сражаются, как демоны!» «И будь у них кавалерия, они давно уже оттеснили бы нас Кламуту, и там разбили на голову!» «Нам надо измотать их!» «Сцепиться в них мёртвой хваткой, как делают бульдоги, «и не отпускать до тех пор, пока цурани сами не поймут, «что торговать и меняться с нами выгоднее, чем воевать!» «Вспомни-ка, что случилось с Кешем!» «Королевству удалось отхватить у них добрые половины боссани!» «А всё почему?» «Да потому что войскам Империи приходилось то и дело «подавлять восстание в южных частях Конфедерации!» Кулган Сте не возвращался, Пак и Мичи поужинали без него». Франкен устав защищать содержимое миски чародей от посягательств Фантуса погасил фонарь и улёкся спать. Лёжа в тьме, Пак слышал монотонный стук дождевых капель на крыше палатки. Возле печки Фантус, с аппетиевкой, поел рагу, предназначенное к Улгану. Убаюканный этими звуками, Пак вскоре задремал. Во сне ему привиделся тёмный туннель. В конце контора во презывно мигал яркий огонёк.